Ее посадили в золотую клетку, где Соловушка должен был петь песни, но Соловей молчал. Он не умел петь в неволе. Только вечером после заката, когда к клетке его подлетела другая, такая же маленькая птичка, обе они залились чудесной песнью. В этой песне слышалась смертельная тоска. Грусть по зеленому лесу и утраченной свободе, и жалоба на людей, на их жестокость, и мольба, слезная предсмертная мольба об освобождении пернатого узника. Обе птички горько и жалобно плакали, заливаясь печальной песнью. И королевна, все время находившаяся подле клетки, поняла жалобу птичек, поняла... и побежала к матери, умоляя ее выпустить соловья на волю. Соловья выпустили, но из голубого глазка королевны желанной выкатилась слезинка, чистая и блестящая, как горный алмаз. В тот же вечер таинственная женщина судьба явилась к королевской чете и произнесла грустно и сурово. «Помните, что ваша дочь пролила первую слезу». Сказав это, таинственная женщина исчезла. Еще сильнее стали заботы королевской четы об их дочке. Еще более нежными ласками осыпали они королевну. Вскоре она забыла про горе маленькой птички и снова стала бегать по цветочной долине и зеленому лесу, снова стала забегать в крестьянские лачуги, осушать людские слезы и исполнять их просьбы. Как-то раз... Гуляя по опушке леса, королевна была поражена непривычными для нее звуками рога и бряцанием оружия. Вдали, прямо навстречу к ней, неслась многочисленная группа рыцарей и дам верхом. Они за кем-то гнались. Ту же минуту из-под ног самой королевны из высокой травы выскочил маленький насмерть перепуганный погони зайчик. Он остановился в двух шагах от королевны, прижал длинные дрожащие ушки к спине и, поводя кругом круглыми тоскливыми глазками, ждал, казалось, чего-то. пив — раздался выстрел, и беленький зайчик с окровавленной мордочкой распростерся у самых ног королевны. Желанная схватила на руки трепетавшего еще зайчика, прижала его к груди и закричала, бросившись навстречу охотникам и их дамам. «О, злые! Злые люди! Что вам сделал дурного этот бедный невинный зверек? Зачем вы его убили?» При этих словах вторая алмазная слезинка выкатилась из глубых глаз желанной и повисла на ее темных ресницах. В тот же вечер таинственная судьба снова появилась во дворце и сообщила королю и королеве о второй слезинке, пролитой их дочерью. Прошло много времени. Королевна желанная выросла и превратилась в прекрасную молодую девушку-невесту, гордость и красу целого королевства. Ее отец-король продолжал свои войны, расширяя владение своей страны в преданные дочери. Одна из таких войн тянулась особенно долго. Победа досталась большим трудом, но это была лучшая из побед короля. Он пригнал много пленных и привез богатую добычу, отбитую неприятеля. Пленных поместили подальше от дворца, чтобы звон их оков и цепей не достиг как-нибудь души королевны. Однажды в день возвращения отца из нового похода королевна желанная, уже взрослая шестнадцатилетняя девушка вышла его встречать, окруженная толпой придворных дам. На всех были праздничные белые одежды. Победные венки украшали их головы. Эти венки девушки должны были бросить под ноги короля-победителя. В руках желанной была златострунная лютня ее матери, звуками которой девушка приготовилась приветствовать отца. И вдруг к ногам королевны бросилась бог весть, откуда появившаяся женщина, взволнованная, дрожащая и худая, как скелет. Она кричала страшным, диким голосом, «Королевна, выслушай меня!» «Королевна, ты наслаждаешься жизнью! Ты ешь на золотых блюдах и носишь бархат и парчу! Сотни внимательных прислужниц ловят каждый твой взгляд, каждое твое слово! Кругом тебя несчетные богатства и безумная роскошь! А знаешь ли ты, как добыто все это!» Тысячи людей умирали в бою, чтобы добыть тебе все эти богатства. Другие работали в поте лица, чтобы платить дань твоему отцу, победителю, который беспощадно разоряет чужие земли и убивает людей, чтобы скопить как можно больше богатства тебе, королевна. Но это еще не все. Ты поешь песни и бегаешь, счастливая и радостной по долине, а тысячи пленников томятся в душных тюрьмах и подземельях. Между ними мой сын, он мужественен и храбр, как горный орел, и любит, как и ты, свободу. Но твой отец приказал заковать его в цепи потому только, что он защищался против ваших воинов, как смелый и храбрый вождь. Я пришла сюда из чужой страны, из чужого королевства пришла сюда, старая мать, умолить тебя спасти моего сына. Спаси его, королевна Я всю жизнь буду благословлять тебя за это. И женщина зарыдала, обняв колени королевны желанной. Что-то страшное, безысходное и тяжелое, как смерть, зазвучало в ее рыдании. Королевна наклонилась, обняла несчастную, хотела сказать что-то, и вдруг третья слезинка выкатилась из лазурного глазка, Упала на склоненную голову рыдающей матери пленника. Пошатнулась королевна. Смертельная бледность покрыла ее прекрасное лицо. девушки прислужницы подхватили ее. В ту же минуту послышались победные клики, бряцание оружия, и сам король показался во главе войска. Увидя смятение в толпе девушек, он дал шпоры коню и подскакал к толпе. Королевна лежала на руках служанок. Ее широко раскрытый взор был поднят на короля. Он выражал мольбу и страдания за тех, кого убивали, за тех, кто томился в тюрьмах и подземельях. Потом лучистый взгляд затуманился, померк, угаснул. Голубые глазки закрылись, и с тихим вздохом улетела. Прекрасная, светлая душа королевны. А в это самое время во дворец королеве пришла закутанная в черные таинственная женщина и угрюмо сказала. Королевна пролила третью слезинку. То, что должно было свершиться, свершилось. Королева, у тебя нет больше дочки. Умерла королевна, но не умерла память о ней. Король прекратил войны и набеги, распустил войска, Открыл тюрьмы и подземелья и выпустил на волю измученных узников, и все это сделал в память своей дочери желанной. В память ее же король занялся другим, светлым делом. Он кормит всех бедных и голодных страны. Сирые и бездомные все находят приют в королевском дворце. Милосердие и мир воцарились в стране.